Глава 14. Великий перелом. Сталин объявил 1929 год годом великого перелома на всех фронтах социалистического строительства. Насильственное внедрение социализма включало коллективизацию сельского хозяйства и культурную революцию – в ходе которой высшее образование стало доступно широким массам. Это сопровождалось чисткой среди старой гвардии Академии наук и назначением рабочих и крестьян на административные посты. После того, как правительство отклонило его заявление об отставке, Николай Иванович с новой силой окунулся в работу. Это было выражением его подлинной уверенности в советской науке и патриотизма. В сознании Вавилова они часто были неотделимы друг от друга. Он рисковал жизнью в экспедициях, чтобы собрать и привезти ценные семена для мировой коллекции культурных растений в Ленинграде и одновременно своим обаянием и энтузиазмом расположить к стороне советов, иностранных политиков, правительственных чиновников, дипломатов и ученых. Вряд ли в те сложные годы у Москвы имелся более убедительный посланник. Не менее энергичной была организаторская деятельность Вавилова и внутри страны. В январе 1929 года под его руководством в Ленинграде прошло торжественное мероприятие первый в советской стране всесоюзный съезд по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству. Съезд был задуман для того, чтобы отметить вклад советских биологов в строительство нового советского государства, а также для объявления сельскохозяйственных целей первой сталинской пятилетки подъема урожайности зерновых культур на 35%. Стол президиума украшал плакат «Шире в массы достижения науки». Было заслушано почти 300 докладов советских ученых и нескольких выдающихся зарубежных селекционеров и генетиков. На съезд приехали Рихард Гольдшмидт и Эрвин Бауэр из Германии и Гарри Федерлей из Финляндии. Съезд получил благословение партийного руководства. На нем присутствовали Сергей Миронович Киров, один из ближайших помощников Сталина, первый секретарь Ленинградского обкома ВКПБ и Николай Петрович Горбунов, непосредственный начальник Вавилова. Газеты провозгласили триумф съезда. Для Вавилова начался еще один успешный год научно-организационной деятельности. В свои 42 он стал самым молодым в истории действительным членом Академии наук СССР. Академиком был также избран его бывший профессор из Петровки Дмитрий Николаевич Прянишников, который был на 22 года старше Вавилова. К административным обязанностям Вавилова добавилась новая всесоюзная Академия сельскохозяйственных наук имени Владимира Ильича Ленина, находившаяся в Москве. Со временем под его руководством будут работать 111 институтов и 300 опытных станций, селекционных центров и филиалов головных институтов по всему Советскому Союзу. И все-таки ему удалось выкроить время для следующей научной экспедиции. В этот раз в Китай и Японию. Но... За заголовками газет скрывались тревожные признаки будущего драматического противостояния в биологии. Первый и наиболее странный из них был выставлен на всеобщее обозрение в Ленинграде в начале года, в дни организованного Вавиловым съезда. Каждый участник съезда мог посмотреть советский пропагандистский фильм, который шел в городском кинотеатре. Кинофильм «Саламандра» рассказывал историю молодого биолога из неназванного университета в Центральной Европе. Он работает с саламандрами и успешно изменяет их окрас с желтого на черный в процессе взаимодействия с внешней средой. Однажды он добивается результата, который считался невозможным. Саламандра передает потомству приобретенную окраску, подтверждая ламаркистскую теорию наследования приобретенных признаков. Об эксперименте становится известно священнику Иезуиту. Он опасается, что это открытие произведет беспорядок в умах его паствы, в вопросе сотворения мира. Он затевает дискредитацию биолога. С его подачи в доверие к биологу втирается новый лаборант и впрыскивает саламандром черную краску. В ходе инспекции комиссии ученого совета университета из подопытной саламандры вытекает краска. Биолог унижен и с позором уволен из университета как самозванец. Биолог нищает, в одиночестве бродит по улицам, тем временем, высланного из страны русского ассистента-биолога, принимает нарком просвещения Луначарский, которого в фильме играет сам Луначарский. Он одобряет идею спасти биолога от буржуазных преследований. Доведенный до отчаяния биолог делает попытку самоубийства, но его русский ассистент поспевает вовремя и спасает его. В конце фильма биолог с двумя преданными ему ассистентами сидят в поезде, идущем на восток. Туда, где умеют ценить творческую мысль. Аудитория должна сделать вывод, что советская наука приветствует всех исследователей, способных внести лепту в великие достижения социалистической науки. Сюжет фильма был основан на истории жизни и самоубийства австрийского зоолога Пауля Каммерера. Каммерер утверждал, что изменил основной половой признак самца жабы-повитухи, повлияв на способ спаривания этих земноводных. Большинство жаб и лягушек спариваются в воде. Самец жабы обхватывает самку поперек туловища и удерживает ее на месте, пока она мечет икру, которую он затем оплодотворяет. В период размножения у самцов на передних конечностях появляются шероховатые черные бугорки, которые носят название брачных мозолей, и помогают им удержаться на скользком тельце самки. Другой вид земноводных, так называемая жаба-повитуха, спаривается на суше. Самцы этого вида не имеют брачных мозолей. Камерер утверждал, что при вынужденном спаривании в воде у самца жаба-повитухи появляются брачные мозоли, и эти приобретенные признаки наследуются. Приехавший в Вену американский биолог осмотрел злосчастную жабу и установил, что черный цвет на конечностях появился от инъекции чернил. Грянул скандал. Западные ученые и особенно друг Вавилова Уильям Бэтсон высмеяли эксперимент камерера. Посрамленный и обесчищенный Каммерер застрелился. Но до того он вроде бы договорился перевести свою лабораторию в Советский Союз, где, как его заверили, он мог бы продолжить свои эксперименты и стать советским героем. Фильм наркома Луначарского был попыткой показать, что ученые на Западе были либо насквозь пропитаны клерикальной чушью о сотворении мира, либо являлись беспрекословными приверженцами менделизма и были готовы на все, чтобы дискредитировать теорию Ламарка о наследовании приобретенных признаков. В то время, когда снимался этот фильм, русские ботаники традиционного направления все еще благожелательно относились к ламаркизму, считая, как, видимо, и Лоночарский, что для объяснения эволюции классической генетики было недостаточно. Эти ботаники верили, помимо прочего, что мелкие мутации, полученные при длительном воздействии внешней среды, могут наследоваться. Эксперименты по яровизации Трофима Лысенко, его рассказы о воспитании растений в разной среде вписывались в ламарковскую матрицу. Кроме того, по ходу развития советской науки тот упор, который ламаркизм делал на взаимодействие организмов и внешней среды, хорошо соответствовал общему диалектическому взгляду на природу. Развитие организма следовало рассматривать как взаимодействие целого и его частей, не обусловленное стабильными и неизменными генами, какими их вначале представляли себе генетики. 1929 год также ознаменовался началом острой полемики в советской биологии особенно в области генетики между сторонниками ламаркизма и генетиками, которые отстаивали факт существования материального носителя наследственности – гена. Это основное различие станет главным предметом спора всех последующих биологических дебатов. Растениеводы практики с малой теоретической подготовкой в биологии, такие как Лютер-Бёрбанк, Иван-Мичурин или Лысенко – интуитивно склонялись к ламаркизму. В контексте сталинского «Великого перелома» против генетиков работало то, что большая часть исследований, на которые они опирались, велась за рубежом, в Европе и США. В следующие несколько лет, по мере ожесточения дискуссии, Вавилов будет отстаивать взгляды генетиков, а Алысенко — ламаркистов, которых станут называть неоламаркистами. В 1929 году Вавилов не исключал никаких точек зрения. Он не принимал ламаркизм, для которого не было никаких доказательств. Однако не был готов, как часть его сотрудников, отстранить от дела исследователей вроде Лысенко, которые экспериментально изучали возможное влияние факторов окружающей среды. Вавилов настоял на том, чтобы Лысенко не только пригласили в Ленинград на съезд, но и дали возможность прочитать доклад. Это было честью и большим испытанием для Лысенко. Ему впервые предстояло выступить перед ученой-братьей, буржуазными специалистами. Было запланировано три доклада о методах холодного проращивания семян, вернализации. Первым докладчиком был Николай Александрович Максимов, один из специалистов Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур. Еще один доклад должен был читать Гаврил Семенович Зайцев, специалист по хлопку и близкий друг Вавилова. Третьим шел доклад Лысенко с соавтором. Основной доклад сделал Максимов. Зайцева на съезде не было, по пути в Ленинград. Он скончался от перитонита. Доклад Максимова на съезде привлек всеобщее внимание. Максимов говорил, что гибель озимой пшеницы представляла для советского сельского хозяйства большую трудность, но исследования стадийности роста, которые шли в институте у Вавилова, приблизились к тому, что в скором времени можно будет направлять развитие растений по своей воле. Селекционеры будут выводить растения, дающие урожай или семена по желанию земледельца. Экономическое значение этих достижений в пояснениях не нуждается. В отличие от Лысенко, Максимов считал, что количество часов дневного света было важнее, чем температура, и в целом полагал, эксперименты Лысенко лишь подтверждением и дальнейшим развитием результатов, полученных ранее немецким ученым Гассенером и другими. Результаты Лысенко в принципе не представляли ничего нового и не являлись научным открытием в точном смысле этого слова. В заметке ленинградской правды о съезде, озаглавленной «Можно превратить озимый злак в яровой», имя Лысенко вообще не упоминалось. Речь шла только о работах Максимова. Возможно, Лысенко был доволен приглашением на авторитетное собрание и возможностью представить свой доклад иностранным экспертам, но прохладная реакция на его работу разочаровала и даже разозлила его. Его коллега Донат Александрович Долгушин вспоминал, «Столпы применили один из испытательных методов борьбы. Они не заметили сообщения Лысенко. Это была первая встреча Лысенко с неприятелем. Вернувшись со съезда генетиков, Лысенко понял, что он со своим докладом обратился не по адресу. Им, догматикам, последователям Менделя и Моргана, его открытия не нужны, рассказывал Долгушин. Но по опыту публикации 1927 года «В правде» Лысенко знал, что в новом социалистическом государстве перед ним были открыты и другие пути. Он уже подготовил вторую линию нападения. Он рассказал отцу о методе яровизации. Крестьянин Денис Никонорович Лысенко в течение зимы хранил два мешка семян озимой пшеницы под снегом для их яровизации и весной засеял ими половину гектара. К началу лета 1929 года у них появились признаки высокой урожайности. По первым сообщениям, почти в три раза выше нормы. В родное Лысенковское село Карловка приехала делегация сельскохозяйственных чиновников и подтвердила, что урожай ожидается обильный. Наркомзем УССР был так впечатлен увиденным в хозяйстве отца Лысенко, что поручил следующей весной 1930 года засеять тысячу гектаров пашни проверочными посевами. Правда, снова сделала хорошую рекламу Лысенко. Перспективы, вытекающие из этого исключительного открытия агронома Лысенко, подтверждаемого столь блестящими экспериментальными данными, настолько велики, что не поддаются сразу сколько-нибудь действительному подсчету, говорилось в статье. Через 10 недель следующая статья восклицала. Агрономом Лысенко совершенно опровергнуто существующее до сих пор определение о Открытие агронома Лысенко выводит наше полеводство на широкую дорогу огромных возможностей и исключительных достижений и соответствует значительному усилению темпа нашего социалистического строительства. Такие необузданные прогнозы были, разумеется, бессмысленны в научном плане. Один единственный эксперимент на половине гектара не позволял сделать подобных выводов. Необходимо было учесть и множество других факторов. Некоторые из них упоминались на съезде в Ленинграде. Проблема плесени в намоченном зерне, сложность поддержания постоянной температуры семян под снегом, транспортировка их на поля и их посев без повреждения. Но задачей редакторов «Правды» было восславить революцию и труд босоногих ученых, не утруждая себя техническими тонкостями. Чтобы сам Лысенко не думал о собственном открытии, Ему все больше хотелось играть роль героя социализма, и он становился на путь неизбежного конфликта с более зрелым научным сообществом, академическим истеблишментом, частью которого был поддержавший его вначале представитель профессиональной научной элиты Николай Вавилов. В целях усиления политического контроля в тот период советское правительство реформировало механизм управления сельским хозяйством. Президиум только что организованный Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени Владимира Ильича Ленина Восхнил не был ученым комитетом. Это была канцелярия чиновников под надзором новообразованного Общесоюзного народного комиссариата земледелия, задачей которого было проводить в жизни решение Сталина о коллективизации. Утвержденный президентом Восхнил Вавилов не видел противоречий в этой форме руководства. Это были два аспекта работы в направлении решения важнейших практических сельскохозяйственных задач – В официальных выступлениях он говорил о том, что «отныне исследовательская работа должна быть тесно увязана с производством. Исследователи должны проникнуться служением сельскохозяйственной революции. А само ведение хозяйства должно быть реорганизовано и стать коллективистским, подобно заводскому конвейеру только что созданная Всесоюзная Академия сельскохозяйственных наук имени Владимира Ильича Ленина являлась Академией Генерального штаба сельскохозяйственной революции, а Генеральным штабом был новый Наркомзем СССР. Новые расширенные обязанности Вавилова неизбежно накладывались на планы его научных экспедиций. Когда он подготовил поездку в Японию и Китай, Николай Петрович Горбунов, который в то время был управляющим делами Совнаркома СССР, попросил Вавилова отложить командировку. Николай Иванович написал еще одно убедительное письмо, горячо отстаивая свою научно-исследовательскую работу и смог настоять на своем, как и в случае с экспедицией в Африку. В начале июня Вавилов отправился на Дальний Восток, в Японию и Китай, оставив Горбунову административную организацию Новой Академии. В стремительной поездке по Западному Китаю, Японии, острову Формоза, ныне Тайвань, и Корее, он собрал половиной тысячи килограммов семян и образцов для гербария и сделал несколько тысяч фотографий сельского хозяйства и географического рельефа. Он отсутствовал до декабря. Вавилов сделал уверенный вывод о совершенно уникальном составе культурных растений, об оригинальных агротехнических навыках, о полной самостоятельности древнего восточно-азиатского земледельческого очага, построившего свое сельское хозяйство на самостоятельных видах и родах растений. Богатая флора Китая, еще мало изученная, известная только по фрагментам европейских и американских путешественников, несомненно таит огромные ценности. Впереди огромная работа по подробному изучению растительных ресурсов Китая и по синтезу знаний об этих ресурсах. В отсутствии Вавилова назревали проблемы. Сталинский Великий Перелом ускоренным темпом шагал вперед на культурном фронте. К получению высшего образования привлекали студентов с благонадежной пролетарской родословной. В конце июня 1929 года партия начала чистку Академии наук СССР от чуждого и антисоветского элемента. Специально для проведения чистки была создана комиссия, чей состав отражал поставленную перед ней задачу. В правительственную комиссию НК РКИ СССР Наркомата рабоче-крестьянской инспекции по проверке аппарата Академии наук включили одного ученого, директора Сейсмологического института. В нее также вошли смотритель зданий Академии, трое рабочих с основных ленинградских заводов, еще два человека от научной общественности и двое представителей ОГПУ, сталинской охранки, преемницы ЧК. Более 700 сотрудников Академии, в основном специалисты гуманитарных дисциплин, оказались уволены по причине дворянского или буржуазного происхождения. В октябре еще одна правительственная комиссия, следственная, начала аресты членов Академии наук. Ученым-историкам инкриминировалось участие в несуществующем монархическом заговоре под названием «Всенародный союз борьбы за возрождение свободной России», Одним из их преступлений было хранение в архивах Академии наук актов отречения от престола императора Николая II и его брата, великого князя Михаила Александровича. Сталин призвал к решительному наступлению социализма на капиталистические элементы города и деревни, особенно на кулаков, наиболее зажиточных и преуспевающих крестьян, крестьянскую буржуазию». Это наступление должно было привести к ликвидации кулачества как класса. Оно состояло из массовых арестов и депортации от 5 до 6 миллионов человек или 4% крестьянских хозяйств. Любое критическое высказывание или просто молчание в адрес сталинской аграрной политики считалось поводом для увольнения, ареста или расстрела. Сталин обещал, что если создание коллективных хозяйств, совхозов, в которых концентрировались основные сельхозпроизводства, например, сахарная промышленность и колхозов. Пойдет усиленным темпом, то нет оснований сомневаться в том, что наша страна через каких-нибудь три года станет одной из самых хлебных стран, если не самой хлебной страной в мире. Среди жертв чистки были и ученые-аграрники. Первым стал Алексей Григорьевич Даяренко, 56-летний профессор, работавший в Петровской сельскохозяйственной академии Вавиловской «Альма-Матер». Его арестовали за саботаж. Даяренко не разделял оптимизма Вавилова по поводу перспектив развития советского сельского хозяйства при новой политике Сталина. В результате ускоренной индустриализации советская власть столкнулась с огромными трудностями в обеспечении продовольствием внезапно выросшего городского рабочего населения. 5 миллионов гектаров озимой пшеницы погибли в тяжелую зиму 1927-1928 годов, в основном на Украине. А затем последовал еще более скудный урожай 1928-1929 годов, когда погибли 7 миллионов гектаров озимой пшеницы. Советское правительство лихорадочно искало быстрое решение продовольственного кризиса. Дояренко опасался, и, как оказалось не зря, что энтузиазм Вавилова неуместен. Его селекционеры не смогут оправдать сталинских ожиданий, и Сталин их же обвинит в провале коллективизации. В аресте и последующей ссылке Даяренко проявилась вся лютость нападения на старшее поколение ученых. Сотруднику Даяренко, который подпевал хору на похоронах его жены, пригрозили увольнением из Петровки за религиозность. Его попытка оправдаться тем, что он увлекался музыкой, а не религией, его не спасла. Между тем пресса продолжала благосклонно освещать деятельность Лысенко. Летом 1930 года он заявил, что смог преодолеть большое препятствие, возникавшее в процессе яровизации. Сложность заключалась в том, что частично проросшие семена могли заплесневеть до посева. Лысенко утверждал, что проблема решалась просушкой зерна после первичного увлажнения. При содержании воды ниже 30% семена не заплесневеют. Это заявление оказалось безосновательным. К этому времени Вавилов уже с гораздо меньшим оптимизмом воспринимал измышления Лысенко. Но его реакция была взвешенной. Он всеми силами старался избежать конфронтации. Краткосрочных решений проблемы гибели озимой Пшеницы нет, предостерегал Вавилов. «Необходимо не закрывать глаза на те большие трудности». На тот огромный объем работы, которые только и могут привести к кардинальному решению важнейших практических задач, которые ставит жизнь, которая поставила бедствие нынешнего года. Уровень бюрократизации, насаждаемый руководством страны в сельском хозяйстве, удручал Вавилова. Он писал своему коллеге, Георгию Дмитриевичу Карпиченко, который стажировался в Калифорнии в лаборатории плодовой мушки у Томаса Ханта Моргана. Я тут окончательно задавлен. Помимо всей Академии с десятками институтов, неожиданно очутился собственным начальством, будучи введен решающим голосом в коллегию наркомзема СССР. «Хотим строить Вашингтон, не хуже, говорят, через год отпустим. Словом, по подсчету, минимальному, имею 18 должностей». Череп скоро лопнет от всего мусора, который наслаивается со всех сторон.